Дата — 9 июля 1950 года. Место жительства — Принстон Армс Апартмент, Чикаго, графство Кук, Иллинойс. Дата рождения — 20 ноября 1902 года. Дата смерти — 4 июля 1950 д Диагноз — смерть от несчастного случая. Время смерти — 16.27. Семейное положение — не замужем. Пол — женский. Расовая принадлежность — белая. Лечащий врач — доктор Р. Дж. б э к о н Непосредственная причина смерти — отравление оптимии. н о м смотри приложенный протокол вскрытия. Подпись — Карл Стабс. Корнер. Графство. Чикаго Трибюн ь за 5 июля 1950 года. Опять отравление. Ежегодный пикник женской антиникотиновой лиги, состоявшийся вчера, закончился трагически. Смертью одного человека и госпитализацией еще 1 1 т и Как говорят, причиной отравления явилось несвежее мясо. Сразу же после л е н ч а с мисс Кларисой Крам, жительницей нашего города, случились конвульсии, на пути в больницу она скончалась. На протяжении длительного времени мисс Крам принимала активное участие в общественных мероприятиях и стояла во главе многих религиозных и гражданских реформистских движений. Родственники покойной, два брата и сестра, также проживают в Чикаго. Сообщается, что похороны состоятся в четверг после полудня. Приглашаются все, кто знал покойную. Заявление. «О принятии в Царстве Небесное. Проситель мисс Клариса Крам. Разряд смертной земли. Род занятий писательница, лектор, активный участник реформистских движений, религиозная принадлежность христианка-протестантка». Другие виды деятельности — участие в организации по борьбе с пороками, Священный союз трезвенности, Женская антиалкогольная лига, член правления, Женское общество религиозного воспитания, председатель, Комитет за запрещение комиксов и другое. Примечание — моя жизнь была жизнью истинной христианки, преданной делу служения ближнему своему и отвращения его от стези порока. посему не вижу причин, которые могли бы препятствовать моему принятию в сон блаженных». Подпись Клариса Крам. Бланк. Допуска. Архивный отдел. Имя Клариса Крам. Дело КД 679-331-095. Том 7 472 621. Страница с 79 325 по 79 336. В личном деле просительницы не содержится никаких отметок о совершенных грехах. За свою жизнь просительница совершила 3742 богоугодных дела, не считая активного участия в организациях, список которых прилагается. Ариэль, ангел-регистратор. Назначение на должность. Соискатель мисс Клариса Крам. Ваше заявление о принятии вас в Царствие Небесное получено и рассмотрено в соответствующих инстанциях в положительном смысле. Настоящим вы причисляетесь к лику блаженных. Вы записаны к секции ЗП 847 Небесного хора. О ваших непосредственных обязанностях вам будет сообщено на месте. Аминь. Святой п ё т р Хранитель Небесных Врат. Расписка в получении. Белое платье 4 4 размера, одно. Крылья, размер средний, одна пара. Нимб, шестой размер, один. Арфа. Одна. Получила Клариса Крам. Святому Петру-хранителю врат. Глубоко уважаемый сэр, надеюсь, что вы не сочтете мое письмо выражением м н е д о в о л ь с т в а мое благоговение перед Царствием Небесным слишком глубоко, чтобы проявлять п о д о б н ы е ч у в с т в а Однако я не могу удержаться от высказывания определенных критических замечаний, относящихся, конечно, не к самому порядку, но к некоторым личностям, недобросовестно относящимся к возложенным на них обязанностям. Прежде всего, меня удивляет, по меньшей мере, принцип отбора репертуара. Вместо строгих, величавых хоралов небесный хор зачастую позволяет себе обращаться к произведениям пошлым и бессодержательным, при этом совершенно предаются забвению возвышенные цели, стоящие перед хором, Приходится с сожалением констатировать, что даже тогда, когда хор обращается к хоралам, их о р а н ж и р у ю т явно в модернистском духе. Недавно я с ужасом обнаружила, что даже «Аллилуйя» исполняется в джазовом переложении. Я сочла своим долгом обратить внимание хорместера й на эти вопиющие факты, Но Гавриил отнесся к моим замечаниям с легкомыслием, граничащим, на мой взгляд, сформенным попустительством. Вы не поверите, он зашел так далеко, что позволил сказать себе буквально следующее, а, по-моему, так нет ничего лучше пары таких забористых вещичек, чтобы оживить этих лежебок и заставить их кричать «Славься!». Признаюсь, я была крайне шокирована. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой о принятии должных мер в целях исправления данного прискорбного положения дел вплоть до освобождения г а в р и л а от его обязанностей. Искренне ваша, Клариса Крам. Дорогая мисс Крам, ваша жалоба получена, и все обстоятельства дела тщательно расследуются. Просим вас и впредь предъявлять ваши предложения или пожелания, направленные на повышение эффективности работы небесных служб. Вы можете быть уверены, что все ваши замечания будут изучены самым скрупулезным образом. Святой Петр, хранитель врат. Докладная записка. Кому святому Петру от кого отговорила. Ей-богу, Пит, я р е х н у с ь Это крам у меня уже в печенках сидит. Я решительно все не нравится, вплоть до того, как я держу палочку. Вчера ребята попробовали слегка разнообразить старый негритянский спиричуэл, так она а на стенку полезла. Начала вопить, что наша музыка с в е т о т а т с т в е н н а аморальна и вообще, мол, упадочна. И всего-то чуть прибавили ритму. Я, слава богу, не первое столетие на этом посту. И вот впервые меня поучают, как руководить моим хором. Убери ты ее ради всего святого от нас, пока она тут всех не доконала. Гавриил. Извещение. Дорогая мисс Крам, настоящим извещаем вас, что вы освобождаетесь от обязанностей члена небесного хора, и вам предлагается до получения последующего извещения проводить время в размышлениях и молитвах. Да пребудет мир с вами. Святой Петр, Хранитель Врат. Святому Петру, хранителю врат, уважаемый сэр, смею верить, что наши стремления к вящей славе Господней совпадают, посему предлагаю вам отнестись необходимым вниманием к моим замечаниям. Считаю долгом отметить следующее. Среди ангелов и даже некоторых святых наблюдается прискорбное падение нравственности. Следует помнить, мы в Царстве Небесном, где не должно быть места легкомыслию и праздности. Львиная доля времени, предназначенного для молитв и размышлений, п р о в о д и т с я в праздном веселье. Смех должен быть изгнан из святая святых, обитателям рая надлежит относиться к своим обязанностям с максимальной серьезностью. Кроме того, внешний вид многих ангелов, особенно это касается молодежи, по меньшей мере предосудителен. Крылья запущены, не подстрижены, нимбы носят, заломив на бок и так далее. Мы не кто-нибудь, обитатели рая, и наш внешний вид должен вполне соответствовать этому высокому званию. Искренне ваша, Клариса Крам. Дорогая мисс Крам, ваша жалоба направлена Божественному Совету. Если вас интересует мое личное мнение, я не нахожу смех и веселье чем-то противопоказанным. Но, разумеется, я не вправе что-либо решать самостоятельно. Святой Петр, Хранитель Врат. Докладная. Кому? Святому Петру. От кого? От Божественного Совета. «Вам там что? Делать нечего, Моисей?» Святому Петру, хранителю врат. «Дорогой сэр, несмотря на вашу медлительность в принятии необходимых мер, о чем я вам уже сообщала, я считаю своим христианским долгом сообщить о тех вопиющих нарушениях порядка, которые я замечаю на каждом шагу. Ангелы летают, как им заблагорассудится. Какой бы то ни было контроль за их передвижением отсутствует». Неумеренное потребление отдельными личностями амброзии и нектара приводит к ужасающему падению нравственности. Воскресные службы не отправляются. По поводу вашего указания относительно подачи всех заявлений в письменном виде, позвольте заметить, что раньше я всегда так и поступала. Однако этот факт не имел никаких последствий. Я не заметила изменений, посему позвольте предупредить вас, что если вы и в дальнейшем будете столь пассивны, то м н е не останется ничего другого, как к самой обратиться в вышестоящие инстанции. Ваша Клариса Крам. Докладная записка. Кому Моисею? От кого святого Петра? У меня возникло затруднение, с за разрешением которого я хотел бы обратиться к совету. Дело в том, что к нам недавно поступила дама, которая постоянно предъявляет самые разнообразные претензии буквально по любому поводу. Ей не нравятся наши порядки — И она горит желанием всё изменять. Если вы в этот раз откажетесь что-либо предпринять, я буду вынужден отказаться от места. Пётр. Выдержка из протокола заседания Божественного Совета. Моисей. Следующий вопрос повестки дня. Павел. Мисс Клариса Крам. Из сопроводительной записки Петра явствует, что она недовольна всеми нашими порядками. Иоанна. Не как радикал, это должно быть любопытно. Моисей, пригласите, пожалуйста, мисс Крам. Добрый день, мисс Крам. Как я понимаю, у вас имеются некие претензии? Мисс Крам. И еще какие? Я считаю, что контроль за моральным обликом представителей сонма небесного поставлен из рук вон плохо. Ангелы обоих полов свободно общаются, а всякое наблюдение отсутствует. Кто знает, что они там делают за облачными грядами? Моисей. Я полагаю, мисс Крам, что мы выше всяких искушений. Мисс Крам. Господи, да нет же ничего проще создать женское и мужское отделение Царствия Небестого. Моисей. М -м Боюсь, что это невыполнимо. Что-то еще? Мисс Крам. Тогда надо обязать всех обитателей рая носить нижнее платье. Моисей, что-что, мисс Крам? Ну, нижнее белье. По-моему, то, что носят сейчас, в высшей степени безнравственно. Как можно сосредоточиться на возвышенном, когда поблизости какая-нибудь вертихвостка буквально, одним словом, выставляет себя на показ? А эти херувимы, порхающие буквально нагишом, даже без фиговых листочков, стыд? Моисей, я не думаю, мисс Крам, что наше одеяние настолько непристойное. «Мисс Крам». «Да неужто? Поглядите-ка на себя! Вы, возможно, полагаете, что эта волосатая грудь вам идет? А, по-моему, это просто возмутительно!» «Моисей». М -м -м -м. «Возможно, возможно. Вероятно, вы правы. Смею вас уверить, совет отнесется к вашим замечаниям с полным вниманием. Мисс Крам». «Да уж, пожалуйста, а то я начинаю уставать от этих разговоров. Если теперь ничего не будет сделано, придется, видимо, мне самой заняться этими вопросами». Моисей. «Нет, нет, мисс Крам, что вы. В самое же ближайшее время обязательно, Илья, будьте добры, проводите мисс к р а м и о а н н г о с п о д и да сколько же это тянулось?» «Моисей». Да уж, порядком, и надо кончать с этим как можно скорее. Ваши предложения, джентльмены. Ной, надо подать докладную Вседержателю, Лука. Так будет вернее, Моисей. Аминь. Внутри ведомственное. Кому его божественному величеству? От кого? От его дьявольского величества. Ну, спасибо, старина, ублажил ты меня тот экземплярчик, который вы прислали недавно. Сначала я решил, что ты немного не в себе, но потом сообразил, куда ты метил. Мы тут помираем со смеху, наблюдая за тем, как старушенцы пилят грешников, расписывая им их прегрешения. Бабуся, просто клад. За последнюю неделю интенсивность мучений возросла в среднем на 37%. Она оказалась настолько полезной, что я назначил ее своим заместителем. Если попадется еще что-нибудь в том же роде, присылай сразу. Я в долгу не останусь. Всего наилучшего. Люцифер».